клиническим взглядом, но не обнаружив, по-видимому, во мне никакой опасности, провёл пальцем по носом и снова вернулся к Хлёбову. Я только глянул на его неописуемый бурнус и сразу понял, где источник того странного запаха, который я почуял ещё в прихожей. Этот бурнус не стирали никогда и не снимали тоже, его только носили днём и ночью, в нём даже Ниверняка ни разу не тонули. Кто тыков? спросил я грозно. Бригада моя сочувственно окружавшая носителя бурнуса безмолвствовала, так мне показалось трусливо и виновато. Кто впустил? продолжал я, беря тон им выше. Почему не сделали сальную обработку? Инструкция не для вас писана, похалели соскучились. Кто его впустил, так и осталось мне неизвестным. В конце концов, может быть, и на самом деле никто не впускал, а просто внесло его в нашу прихожую, и всех делов бывали такие случаи и не раз. А вот пакетным супом, овощным со специями, тридцать семь копеек пакет, счёт прилагается, его накормил сердобольный Марик Порасюхин, в коем, как известно, всегда сочетались нордическая милосердие и славянская шаротанатура. Дохлебов угощение до последней капли, он вылезал миску до да так быстрой и ловкой, что мы и рук протянуть не успели, а она уже была как новенькая. Потом он принялся говорить, так же торопливо, жадно, брызгаясь и захлёбываясь, как только что ел. Вначале, кроме постоянно повторяющейся просьбы оставить здесь и спрятать, мы ничего не понимали. Какие-то жалобы, что-то там у него было с родителями, то ли мать померла, рожая его, то ли сам он чуть не помер при родах. Отец был богатый, а денег на него совсем не давал, и все его били всегда. Пока он был маленький, его били ребятишки, когда он подрос, за него взялись взрослые. Его обзывали тухляком, прорвы и ненасытный мыслевый идиотом, дерьмочистым, дерьмодралом, дерьмоедом, сирийской рыбой, римской смазкой, египетским котом, шавкой, сявкой, залипухой, колодой, дубиной, длинным колом девицы не хотели иметь с ним дела никакого никогда, даже келитские шлюхи и всё время хотелось есть. Он съел даже протухшую рыбу, которую подсунули ему однажды смеха ради, и чуть не умер. Он даже свинину ел, если хотите знать. Ничего не было для него в этом мире ни еды, ни женщин, ни дружбы, ни даже простого доброго слова. И вот появился Рабби. Рабби положил руку ему на голову, узкую, чистую руку без колец и браслетов, и он почему-то сразу понял, что эта рука не вцепится ему в волосы. Не ударит его лицом, а выставленные колено. Эта рука истощала добро и любовь. Оказывается, в этом мире еще оставались добро и любовь. Рабби заглянул ему в глаза и заговорил. Он не помнит, что сказал ему Рабби. Рабби замечательно говорил, всегда так складно, так гладко, так красиво. Но он никогда не понимал о чём речь, не способен был запомнить ни слова. А может быть, там и не было слов. Может быть, была только музыка, настойчиво напоминавшая, что есть, есть, есть в этом мире и добро, и дружба, и доверие, и красота. Конечно, среди учеников он оказался самым распосленным. Все его гоняли, то за водой, то на рынок, то к расставщику, то к старосте, вскопай огород хозяину, он нас приютил, а мой ноги этой женщине, она нас накормила. Помоги рабам этого купца, он дал нам денег. Опасный Иоанн со своим вечным страшным кинжалом бросает ему сандалии, чтобы ку труп починил. Ядовитый, как тухлая рыба фома, для развлечения своего загадывает ему дурацкие загадки, а если не отгадаешь, показывает и Иерусалим. Спесивый и нудный Петр ежедневно пристает на равоучения и ими понять, которые также невозможно, как и речь Раби, но только Раби не сердится никогда, а Петр только и делает, что сердится до да нудит. Сядит было утром на задах по большому делу, поставит перед собой и нудит, нудит, нудит, тужится, кряхтит и нудит. И всё равно это было счастье, ведь рядом всегда был раби, протяне руку и коснёшься его.